Вторая, другая история. Чую янь. Сейчас весна, но вокруг темно. Быть может, дело не в опустившихся мгле ночи, а в том, что в моём сердце темнота. Я сама выбрала остаться в темноте. Не хочу открывать глаза, не хочу видеть мир вокруг. Хочу остаться в своём мерке, не хочу просыпаться. Всё ещё помню, как впервые увидела его, всех этих покровителей. Как же давно это было. Но я не хочу ни помнить, ни думать об этом. Весной всё возвращается к жизни, но сейчас весна закончилась. Становится жарче. Слышны людские голоса, негромкое бормотание моего наставника, воплощения целебной пилюли. Всё лето он присматривал за мной, то и дело вздыхая. Не хочу думать о том, что произошло в секте пурпурной судьбы. Почему я не могу забыть? Почему? Холодает. Не так, как когда наступает зима, а больше похоже на осеннюю прохладу. Идёт дождь. Я живу во тьме бездинного лучика света. Я должна была все забыть. Иногда мне даже кажется, что воспоминания о секте покровителя, ктисе Пена и секте Пурпурной судьбы почти стерлись. Сколько бы я ни старалась, у меня не получается забыть случившееся в мире сущности ветра. Почему это так тяжело? Очень холодно. Похоже, снаружи идет снег. Приземлившиеся на землю снежинки, похожие на меня, такие же холодные и неподвижные. Вот только снежинки рано или поздно находят себе дом, в отличие от них я не знаю, куда идти. Сколько лет прошло? Я давно уже сбилась со счета. Даже если мне удастся забыть мир сущности ветра, я никогда не забуду того, что случилось на планете безбрежных просторов. Не могу стереть из памяти девятую из тех, кто им его наставника. Время все идет. Ощущение такое, будто я потерялась в темноте, внезапно рядом со мной раздается голос. Кажется, кто-то смотрит на меня. Я не могу увидеть этого человека. Насколько же боль и печали в этом взгляде? Я хочу все забыть. Но в голове образ Сяо Бао смешивается с его лицом, поэтому ничего не выходит. Не могу забыть Мань. Хочется плакать, но я не хочу открывать глаза. Чувствую, как по щеке сбегают слезы. Сколько дней прошло? Лет? Времена изменились, даже я не знаю, сколько времени прошло. Может быть, тысяча лет? Может, десять тысяч? Может даже десятки тысяч? Голоса постепенно стихали, пока не опустилась тишина. Я осталась одна, одинокая. Часть ночи, окутанная во тьме. Похоже, я достигла точки, когда могу забыть всё. Но тут я у себя в ушах слышу чей-то хриплый голос. Голопая девочка. Ты действительно думаешь, что можешь забыть всё? Этот голос пронзил мою душу и воспоминания, которые, как я думала, были забыты, никуда не делись. Я ничего не забыла. Воспоминания стали ещё чётливей, словно они были вытравлены в моей душе. Я чую янь. Я не могу забыть, мягко сказала она. Она открыла глаза, по её щекам бежали горячие слёзы. Мир вокруг больше не окутывала тьма. Перед ней стоял морщинистый старик. Она видела его впервые. Было в нём что-то знакомое, как будто она знала его в прошлой жизни, словно им было суждено встретиться. "Так да перестань потакать", сказал старик. Его интонация не допускала возражения. "Меня колечет стремление" Я до сих пор мая водо множства эпох назад. С тех пор всю мою жизнь я ищу ответы. Я всё ещё их не нашёл, поэтому продолжу поиски в глубинах вселенной. Хочешь стать моей ученицей, глупая девчонка? Если согласна, я возьму тебя с собой в глубины вселенной. Возможно, на пути ты встретишь одного особенного человека. Чу, я ин закрыла глаза и ещё долго пролежала в своей ложе, наконец-то открыла глаза и выбралась из гроба. Приветствуй, наставник. Опустившись перед ним на колени, сказала она. Истребление посмотрел на девочку с теплотой. Много лет назад он наскол с в свое дал. Со временем ему это удалось, но после всех перепяти у него не осталось ничего, кроме дал. В ходе поисков он оставил позади все, пожертвовал всем. Он остался целостремленным, однако его до сих пор преследовали образы уничтоженной родины, потерянных друзей и родных. Век Манхау он видел многих людей. Но только эта девушка произвела на него впечатление. Она напомнила ему о человеке из далекого прошлого. После всего, что произошло между Чю Янем и Нэнхао, он наконец решил протянуть ей руку помощи. Из стрельбиня улыбнулся, и взмахнул рукавом, в небе появился ветхий корабль, одним шагом он переместился на палубу. Чю Янь напрочь ошеломлённо посмотрела на мир, а потом последовала за ним. На корабле в позе лотоса сидел мрачный молодой человек, ограничившись коротким кивком госте, Он закрыл глаза и погрузился в медитативный транс. Вперед, сказал истребление, в подчину вселенной. Корабль беззвучно двинулся вперед. Он прошел по статуе, купаясь в лучах множества миров, рассыпанных по черноте, полетел во вселенную. Чувень на корабле задумалась о том, что рассказал и наставник о встрече с особенным человеком. Если я увижу его, что мне сказать? Она внезапно за нервничала. Время на корабле текло совершенно иначе. Один месяц здесь сравнивался эпохе там, где находился на Манхао. Сложно сказать, сколько времени прошло. Однажды Чюён услышала голос за бортом. Собрать даосы. Его непротив если я с женой присоединьсь к вам. Услышав знакомый голос, она вздрогнула и начала нервничать. Оченется. У нас на борту гости. Будь любезна, подаем две чаши вина. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, закусив губы, она открыла дверь. На полу биано видела Манхау и стоящую рядом с ним Сюй Цин. Старший брат Фан Мо, старшая сестра Сюй Цин. Я здесь не для того, чтобы устраивать ссору, успокоила она. Это корабль моего наставника. Я путешествую вместе с ним. Ее ослепительная улыбка из-за внутренних переживаний вышла немного неловкой. По этой же причине она получилась такой загадочной.